«Восемь лет назад. Декабрь 1939 года». Глава первая. «Я бы хотела чтобы мне было 36 лет, и я носила черное атласное платье и жемчужное ожерелье». Прочла вслух мап-чурт и добавила. «Первая разумная вещь, которую я от тебя слышу, дурехта и «Что это ты такое читаешь?» поинтересовалась мать, листая старый номер какого-то журнала. «Ребекку Дафне Дюмарье», — Мапп перевернула страницу. Она решила сделать перерыв в штудировании уже порядком потрепанного списка ста классических литературных произведений для начитанной леди. Конечно, никакой леди Мапп не была, да и особо начитанной она себя вряд ли назвала бы, но твердо намеревалась стать и той, и другой. Продравшись через номер 56 «Возвращение на родину», Томас Харди, фу, ма решила, что заслужила прочесть что-нибудь для собственного удовольствия, вроде Ребекки. Героиня там Плакса, а герой из тех угрюмых типов, которые изводят женщин, причем автор считает это ужасно соблазнительным. И все равно никак не оторваться. Возможно, проблема заключалась в том, что когда мап воображала себя тридцати шестиетний она неизменно видела себя именно в черном атласе и жемчугах у ее ног лежал лабрадор а вдоль стен тянулись полки с принадлежавшими ей книгами а не с засаленными библиотечными экземплярами и люси в тех мечтах была румяная сарафанчики цвета спелой сливы такие носят девочки которые ходят в дорогую частную школу и катаются на пони. Мап перевела взгляд с Ребекки на младшую сестренку, изображавшую на пальцах скачки с препятствиями. Люси еще не исполнилось четырех. Чересчур худенькая, по мнению Мап, девочка была одета в грязный свитер и юбку. на то и дело стягивала с ног носки. — Люси, прекрати! — Мап подтянул ей носок. Слишком холодно, чтобы бегать по дому босиком, как сиротка из дикенса дикенса номера 26-33 в списке, она осилила в прошлом году по кусочку во время перерывов на чай. Мартин чезлвит Какая гадость. «Пони носков не носит!» строго заметила Люся. Она была без ума от лошадей. По воскресеньям Мапп водила ее в гайд-парк глядеть на наездников. как блестели глаза Люси при виде холёных девчушек, скакавших мимо неё в своих галифе и сапожках. Мапп всем сердцем желала однажды посадить Люси на ухоженного шетландского пони. «Пони носков не носят, а маленькие девочки ещё как!» — возразила старшая сестра. — Не то простудится. — Ты всю жизнь играла босой и ни разу не простыла! — покачала головой мать Мапп. От нее мапу рост, без дюйма шесть футов, но дочь держалась прямо, выставив подбородок и расставив плечи, а мать постоянно горбилась. Зажатая в ее зубах сигарета заплясала, и миссис Чурт прочла вслух из старого выпуска «Байстендера». Две дебютантки 1939 года, Озла Кендалл и достопочтенная Гвиневер Бродрик, поболтали с Иэном Фаркером между забегами. Ты только погляди на норковое манто этой кендал. Мапп бросила взгляд на страницу журнала. Матери было просто интересно, которая из дочерей лорда Икс сделала реверанс перед королевой, и какая сестра леди Игрик появилась на скачках в Аскоте, облаченная в фиолетовую тафту Сама Мапп вгрызалась в светскую хронику, как в учебник. Какие наряды удастся воспроизвести при ее зарплате продавщицы? «Интересно, будет ли вообще в следующем году светский сезон? Война ведь?» – задумчиво проговорила она. «Думаю, большинство дебютанток запишутся в женский королевский морской корпус», – прокомментировала мать. «Для нас-то сойдет женская земельная армия, либо женский вспомогательный территориальный корпус, а высший свет повалит в ЖКМК». Ходят слухи, что форму для них разработал сам Малине, а ведь он одевает грету Гарба и герцогиню Кенскую. Мап нахмурилась. Теперь повсюду мелькала не та, так другая форма. Пока лишь поэтому и было видно, что действительно идет война. Она вспомнила, как стояла рядом с матерью в этой самой эстенской квартире, нервно куря, а из радиоприемника звучала речь премьер-министра в прямой трансляции из Даунинг-стрит. Каким зябким и странным стал окружающий мир, когда Чемберлен как-то устало произнес Эта страна находится в состоянии войны с Германией. Но с тех пор немцы, считай, еще ни разу не подали голоса. Мать снова стала читать. «Достопочтенная Дебора Митфорд на складном стуле. Рядом с ней лорд Эндрю Кавендиш». «Только погляди на эти кружева, Мэйбл. Я мап, ма». Если уж от фамилии Чурт никуда не деться, то пусть ее черти разорвут, если она станет мириться еще и с довеском Мэйбл. Продираясь через Ромео и Джульетту, номер 23 в списке, она наткнулась на фразу Меркуцио «Все королева Мапп» — ее проказы. И немедленно присвоила себе это имя. Королева Мапп. Имя для девушки, которая носит жемчуга, покупает сестре пони и выходит замуж. за джентльмена. Не то чтобы мап грезила о переодетом герцоге или миллионере с яхтой на Средиземном море. Жизнь не роман вроде той же Ребекки. Никакой загадочный герой с плотно набитым бумажником не собирался плениться девушкой из шордича, хотя б читайся всеми книжками на свете. Но вот джентльмен, приятный приличный мужчина с образованием и хорошей профессией, О да, такого мужа вполне можно было заполучить. Он точно существовал где-то там. Оставалось всего лишь с ним познакомиться. «Мап!» — мать с усмешкой покачала головой. «Это кем же ты себя воображаешь?» «Кем-то, кто способен добиться большего, чем Мэйбл?» «Вечно это твое большее. Выходит, то, что сойдет для нас...» «Для тебя не годится?» «Нет, не годится», — подумала Мап, но не стала говорить вслух. Она уже знала, что людям не нравится, когда кто-то хочет большего. Пятая из шестерых детей, она выросла вместе со всеми в этой тесной квартирке, от которой за версту разила жареным луком и сожалениями, а уборную приходилось делить еще с двумя семьями. Черт побери, она вовсе не собиралась стыдиться своего происхождения, но смириться с подобной долей ни за что. Неужели это так ужасно? Желать большего, вместо того, чтобы горбатиться на фабрике, пока не выскочишь замуж, и хотеть себе в мужья не работягу из местных, который, скорее всего, будет пить, а в итоге вообще бросит ее, как отец бросил мать. Мапп не пыталась убедить родных, что они могли бы добиться большего. Довольны своей жизнью, ну и отлично. Но пусть тогда и они оставят ее в покое. «Думаешь, ты слишком хороша, чтобы работать?» Возмутилась мать, когда в четырнадцать мап не сразу согласилась бросить школу. «Прорва голодных ртов! А папаша твой сбежавший!» «Вовсе нет», — отрезала тогда мап. «Я не считаю, что слишком хороша для работы, но намерена трудиться для чего-то большего. Даже тогда, в 14 лет, вкалывая в бакалейной лавке и уворачиваясь от норовивших ущипнуть ее за зад продавцов, она уже думала о будущем. Выбилась в продавщицы и стала примечать, как разговаривают и одеваются покупатели поприличнее. Научилась иначе держаться и смотреть людям в глаза. Понаблюдав в течение года за девушками из универмага Селфридж, она однажды собралась с духом, Вошла через заветные двойные двери на Оксфорд-стрит в своем дешевом костюме и хороших туфлях, на которые угрохала половину годового жалования, и получила-таки место в отделе пудры и духов. «Ишь ты, как повезло!» — обронила тогда мать, как будто все это не потребовало никаких усилий. А мапп на этом не остановила о нет. Она ведь только что окончила курсы секретарей, которые оплачивала сама, экономя на чем только можно. Свой 22-й день рождения в начале следующего года она собиралась встретить, сидя за полированным бюро и делая записи в блокноте под диктовку. Обращаться к ней тогда будут. «Доброе утро, мисс Чурт», а не «Эй, Мэйбл». «Ну и чего ради все это?» — спросила мать. «Чтобы подцепить богатого дружка, который пару раз сводит тебя в ресторан?» «Богатые дружки меня мало интересуют», — ответила Мапп. Она считала, что любовным историям место в романах и только. Любовь не главное. Даже замужество не главное, если подумать. Конечно, наличие хорошего мужа – самый быстрый путь наверх, комфорту и достатку, но путь этот вовсе не единственный. Лучше уж доживать свой век старой девой в заполированном бюро, но со сбережениями в банке, которые накопила сама, собственными усилиями, есть чем гордиться. чем разочароваться в жизни и состариться раньше времени из-за нескончаемых беременностей и тяжкого труда на фабрике. Да все что угодно лучше этого. Ма взглянула на часы. Пора на работу. Чмокни меня, Люс. Как там твой пальчик? Ма посмотрела костяшку пальца сестренки, куда накануне попала заноза. И следа не осталось. Ну и грязнули же ты. Заметила она, вытирая щеки девочки чистым носовым платком. — Капелька грязи еще никому не повредила, — проворчала миссис Чурт. — Когда вернусь, устрою тебе купание в ванне, — пообещала Мапп целую сестру и стараясь не сердиться на мать. Просто она устала. Вот и все. Мапп все еще с болью вспоминала ярость матери из-за этого позднего прибавления к семейству. где уже выросло пятеро детей. Старая стала бегать за малышами, вздыхала мать, глядя, как Люся ползает по полу, будто краб. Но делать было нечего. Пришлось им всем научиться справляться. «Во всяком случае, это ненадолго», — подумала мап. «Заполучив хорошего мужа, она точно уговорит его помочь сестренке, чтобы Люсе не пришлось бросать школу в четырнадцать и идти работать. Если он сделает это...» Мап больше никогда ни о чем его не попросит. Она поспешила на улицу, и холод хлестнул ее по щекам. До Рождества всего пять дней, а не выпало пока ни снежинки. Мимо промелькнули две девушки в форме женского вспомогательного территориального корпуса. И Мап задумалась, куда ей податься, если служба в женских корпусах станет обязательной. «Прогуляемся, милашка!» Парень в форме авиатора догнал ее и пошел рядом. «У меня увольнительная. Может, развлечемся вместе?» мап ответила ему взглядом, который отработала еще в четырнадцать. Возмущенно вытаращилась из-под своих прямых, ровных, угольно-черных бровей и прибавила шагу. «А ведь можно поступить в женский вспомогательный летный корпус», — осенила ее. Форма парня напомнила ей, что в королевских военно-воздушных силах есть женское вспомогательное отделение. Все лучше, чем попасть на сельхоз работы и разгребать навоз где-нибудь в Йоркшире. «Да ладно! Нельзя так обращаться с человеком, который вот-вот попадет на фронт!» «Ну, хоть поцелуй!» Его рука змеей обвелась вокруг ее талии, крепко сжимая. мама мап пахнуло пивом и помадой для волос. Мерзкое воспоминание всколыхнулось и начало застилать ей глаза. Подавив это чувство, она рявкнула резче, чем собиралась. «Отвали!» И молниеносно садануло пилота по икрам. «Больно!» — садануло. Он взвыл и споткнулся на обледенелых булыжниках мостовой. Мап отлепила его руку от своего бедра и направилась к станции метро, не слушая, что он кричал ей вслед, И загоняя подальше то воспоминание. Хоть что-то хорошее вышло из этой войны. Пусть улицы и заполнились солдатами, готовыми распускать руки. Все же многие из них мечтали повести свою девушку к алтарю, а не просто затащить в постель. Одним из самых заметных последствий стала череда поспешных свадеб. Мап уже успела насмотреться на них у себя в районе. Невесты произносили брачные обеты. не дожидаясь, пока найдется хотя бы подержанное свадебное платье, только бы надеть заветное кольцо, прежде чем жених попадет на фронт. А ведь образованные джентльмены торопились на войну не меньше простых парней из Шордича. Конечно, мап в голову бы не пришло назвать войну счастливым событием. Она ведь читала и Уилфреда Оуэна, и Фрэнсиса Грея, правда, составители списка ста классических литературных произведений для образованной леди сочли военную поэзию, несколько неприличной для читательниц. Но только полная идиотка не поняла бы, что войне предстоит изменить привычный мир. И дело не только в продуктовых карточках. А может, и незачем искать место секретарши? Неужели в Лондоне не найдется такой работы на военные нужды, где девушка, умеющая отлично печатать и стенографировать, могла бы удобно устроиться, исполнить свой долг перед Родиной и Королем, а заодно познакомиться с парой другой приличных мужчин и помочь своим родным. Где-то хлопнула дверь магазина. На улицу ненадолго вырвалась мелодия песни «Остролист и плющ», которую передавали по радио. «А ведь возможно, — подумала Мапп, — что к Рождеству 1940-го все вокруг будет совсем другим». В этом году все должно было перемениться. Война — это к переменам.